Карл Шрёдер. Гало. Элис Кантрелл разбудил шум. Дети пытались самостоятельно приготовить завтрак. В окна струился яркий дневной свет. Элис накинула халат и бросилась в кухню. «Нет-нет, давайте я!» Джуди как раз собиралась засунуть что-то в микроволновку, а духовка жарила на полную мощность. Алекс, самый горластый херувимчик во вселенной, обиженно завопил из-за стола. «Эй, мам, ты что, забыла?» Он, видимо, уже управился со своим завтраком. Подозрительно, но она решила не инспектировать его работу. «Да забыла, что время перевели. Понимаете, мои старатели всё равно работают по 24-часовому графику». «А почему?» Алекс возил ложкой в тарелке с кашей. «Они же на других планетах, забыл. 30-часовой день только у нас на росинке, да и то с тех пор только, как включили солнце». «Помните, как мы жили, когда солнца ещё не было, а?» Алекс уставился на неё так, словно решил, что мама спятила. А всего-то полтора года прошло. Элис вздохнула, и в ту же минуту дверь возвестила, что у них гость. «Папочка!» — взвизнула Джуди и выскочила из кухни. Элис догнала её уже в прихожей. Девочка прилипла к коленям отца, а Назим Клерватер ухмылялся сверху вниз на её пушистую головку. «Ну ты растрёпа!» сказал он вместо приветствия. «Спасибо на добром слове. Слушай, я их ещё не собрала. Подождёшь пять минут?» «Запросто. Я вышел пораньше. Подумал, как бы ты не забыла о переводе времени». Она сверхнула на него глазами и прошествовала обратно в кухню. Пока она прибиралась, Нази модел ребят. Элис выглянула в окно, за которым лежала Росинка. «Да, настоящий день. Бледный свет пробивает облака и обрисовывает ледяные холмы и долины». Два года назад в это окно можно было увидеть разве что редкую звёздочку. Элис выросла в этой бархатистой тьме и до сих пор, просыпаясь, дивилась невероятной перемене. Её дети — первое поколение на росинке, для которого смена дня и ночи станут привычными с младенчества. Они и думать будут иначе, как сегодня утром. «Эй!» — раздался у неё над ухом голос Назима. Элис встрепенулась и ответила чуть громче, чем следовало. «Что такое?» «Мы пошли!» Дети стояли рядом с отцом, старательно проверяя крепление защитных костюмов. Сегодня предстояла учебная тревога. Назим уж, конечно, позаботится, чтобы они как следует отработали действия при нарушении герметичности. Элис чмокнула его в щеку. «Не возвращать их слишком рано, да? У тебя свидание!» «Нет», — возразила она. «Нет, конечно!» Назим хотел бы услышать, что она привыкла к независимости, но этого удовольствия от нее он не дождется. — Тогда, может, я зайду вечером? — предложил Назим, чуть улыбнувшись. — Конечно. Он кивнул, но больше ничего не сказал. Дети вовсю горло выкрикивали «До свидания!», она всё пыталась угадать, на что он намекал, что значит «зайду». Посидит-поболтает или что-то больше? Нет, на большее она уже не рассчитывала. Когда дверь за ними закрылась, Элис со злостью шлёпнулась на кушетку и надвинула на голову ш л е м Она пользовалась самой дешёвой моделью VR-устройства. Об эффекте присутствия и речи нет, только зрение и слух, да ручное управление. Её старатели — рабочие механизмы, сходство с человеком для них излишества. И даже ходить в невесомости не требуется. А дистанционка и без излишеств стоит недёшево. К тому же, простое устройство управления позволяло ей работать на дому. 15 роботов-старателей, которыми командовала Элис, были разбросаны по мирам Гало Тигля. Сам Тигель принадлежал к классу бурых карликов, 15 масс Юпитера. Слишком мало, чтобы разогреться настоящим солнцем, но вполне достаточно, чтобы испускать излучение в инфракрасном спектре и тащить за собой шлейф планет. Тигель был одинок в пространстве полном настоящих з в е з д Элис родилась и выросла на росинке, пятой ледяной планете Тигля. Через объективы своих старателей она видела многокилометровый цилиндр, который ее дети привыкли называть Солнцем. Его электрическое сияние изливалось только на росинку, оставляя во тьме тигали и другие планеты. Росинка в искусственном освещении бело-голубым самоцветом блестела на черной подкладке космоса. Элис повернула голову в шлеме, и все ее старатели развернули свои камеры. Она впервые заметила на поверхности тигля слабый круглый отблеск. отражение светящейся росинки. Надо записать, детям картинка понравится, даже если они не поймут, в чем дело. Первый старатель оседлал ледяной осколок километров 5 длиной. Вокруг тигля кружили миллиарды таких осколков. Роботы Элис надзирали за работой простых механизмов, тупо вгрызавшихся в лед в поисках крошек металла. Здесь все в порядке. Она переключилась на следующего робота, и тот услужливо зажёг свой прожектор, осветив ей каменную стену. Хм, значит, и не зря она вчера вечером приказала ему проверить ледяную расщелину на замке четвёртой планете системы. Вот и камень, а значит, металл. Элис почувствовала желание потрогать его, и она протянула руку. Короткая заминка, и стальная рука старателя коснулась камня. Элис ничего не почувствовала. На старателях нет встроенного передатчика ощущений. Бывало, ей хотелось всеми чувствами испытать миры, на которых трудились её роботы. Она послала в учётный отдел заявку на свою находку и переключилась дальше. Этот робот сидел на самой дальней орбите, и временной разрыв между командой и исполнением составлял несколько минут. Обычно она наскоро проверяла, всё ли у него в порядке, и двигалась дальше. но сегодня на его линии светился предупредительный огонёк. Перехвачена передача. А это он подслушал разговор между кораблями или ещё чей-то. Довольно странно для старателя на такой далёкой орбите. «Прочитай мне», — велела она и перешла к четвёртому старателю. Она совсем забыла о передаче и любовалась линией горизонта Росинки с удачно расположенной четвёртой к а м е р о когда звучный мужской голос сказал ей прямо в ухо. «Мэйдэй! Мэйдэй! На Росинге, пожалуйста, примите передачу. Я Хамонт, говорю, с межзвездного циклера Ченук. Дата 6 мая 2418 года. Релятивистское смещение 500 435. Идем на полусветовой. Слушайте». «Ченук захвачен войсками на туристов с Левиафана. Они используют циклер как оружие. Вы уже должны знать, что мир Тиары из г а л о п с и д и а н а молчит. Это наша вина. Ченук уничтожил их. Наша следующая цель — Росинка, и они намерены повторить то же самое у вас. Они хотят очистить мир Ореола, чтобы освободить их для своего народа. Они поддерживают радиомолчание». Мне пришлось выйти наружу, чтобы вручную управлять передающим лазером и послать сигнал тревоги. Вы должны разместить мины в узостях пространства на пути Циклера и уничтожить его. Маневренность у нас ограничена, так что он не сможет уклониться от мин. Тот, кто примет это сообщение, пожалуйста, немедленно передайте его своим властям. «Ченук, корабль геноцида! Вам грозит опасность!» «Пожалуйста, не отвечайте на чинук по обычным каналам, они не станут вести переговоры. Отвечайте моей группе на этой же частоте, а не на стандартной волне Циклера». Элли застыла в недоумении. Она готова была рассмеяться. Какое забавное, напыщенное, грозное послание. Однако она слышала, что обсидиан в самом деле замолчал, и никто не знал почему. «Источник передачи». — спросила она и, ожидая ответа, заново прокрутила запись. Очень мелодраматично звучит. Стиль в самый раз для розыгрыша. Она не сомневалась, что передача велась с самой Росинки, скорее всего, прямо от Назима или от кого-то из его приятелей. Перед глазами у неё вспыхнули координаты. Элис быстро просчитала в уме и прикинула направление. Не с Росинки и вообще не с Миров Тигля. Передача велась из глубокого космоса, откуда-то из-за последней орбиты спутников Тигля. Дальше лежали только звёзды, миры Ореола и циклеры. Элис задумалась, сняла шлем. Где-то под л о ж е ч к а у неё трепыхнулся страх. Элис отнесла сообщение своему двоюродному брату, который служил в полиции. Он провёл её в свой кабинет и тепло улыбнулся. С тех пор, как они стали взрослыми, они нечасто встречались — и он рассчитывал поболтать по-семейному. Элис покачала головой. «Я принесла тебе кое-что странное, Сол. Вот это принял прошлой ночью один из моих роботов». И она проиграла ему сообщение, ожидая услышать у с п о к о и т е л ь н ы е смешок и разумные объяснения. Через полчаса их вели в кабинет шефа полиции, которая вместе с помощниками сидела за изогнутым дугой столом и хмурилась. Входя, Элис услышала слова сообщения, тихо звучащие из настольных динамиков двоих помощников, внимавших записи с очень серьёзным видом. «Вы никому об этом не расскажете», начала шеф, худощавая крепкая женщина с горящими глазами. «Мы сперва должны всё проверить». Элис помедлив кивнула. Кузенцул откашлялся. «Мэм, так вы, значит, думаете, что это послание может оказаться подлинным?» Начальница Хмуров з г л я н у л а на него, но всё же кивнула. Это может оказаться правдой. Возможно, потому Тиара и исчезла из эфира. Год назад, когда Тиара, мир, расположенный в половине светового года от р о д и н ы Элис, вдруг замолчала, газеты сходили с ума. Ходили слухи о катастрофе, но доказательств не было, если не считать того, что лазер Тиары, постоянно передававший новости, вдруг выключился. Новостей больше не поступало. Элис уже несколько месяцев ничего об этом не слышала. Мы сверили полученные вами координаты, и они показывают, что передача действительно шла с Ченука. А ч и н у к проводил курсовую коррекцию в районе Обсидиана как раз в то время, когда Тиара прекратила вещание. Элис не верила своим ушам. «Ну что они могли сделать?» Шеф постучала длинными пальцами по столу. «Вы, как космический инженер, вероятно, разбираетесь в этом лучше меня». «Чинук идёт на полусветовой скорости. При этом любой предмет, сброшенный с него на встречном с планетами обсидиана курсе, грохнет не хуже бомбы. Многого и не надо. Хватит карандаша или открытки». Элис неохотно кивнула. Не считая лазерной связи, циклеры были единственным средством сообщения между мирами Гало и звёздами. Они прибывали к Тиглю каждые несколько месяцев, но держались п о о д а л е т планет — приближаясь ровно настолько, чтобы силы гравитации помогли им изменить курс по направлению к следующим мирам Ореола. Грузы и пассажиров подбирали и высаживали с помощью лазерного паруса. Огромные массивные циклеры не так легко затормозить и разогнать снова. Кинетическая энергия их была огромна, поэтому межзвездные поселения следили за ними по возможности пристально. Тем не менее, от звезды к звезде они добирались годами, и лазерные передачи отставали на недели и месяцы. Пока циклер добирался к месту назначения, все новости с него оказывались устаревшими. «Прежде чем что-то предпринимать, надо проверить», продолжала шеф. «Мы знаем координаты и на какой частоте отвечать. С этого и начнём». Элис задала вопрос, который её мучил. «Почему никто, кроме меня, не принял передачу?» Может быть, её недостаточно чётко нацелили? Он мог не знать точного расположения цели. В пределах луча оказался только ваш старатель. Случайность. «Когда прибывай, ч и н о к спросил Сол. «Через полтора месяца», — отозвался помощник с жёсткими чертами лица. «Он должен быть сейчас примерно в трёх световых неделях. Дата передачи это, кажется, подтверждает». «Тогда ответ придёт примерно к тому времени, как они доберутся до нас». заметил Сол. л хорошо бы знать заранее, чтобы успеть принять меры». Все тупо уставились друг на друга. Элис кое-что подсчитала в уме. «Есть время для четырёх передач, прежде чем они окажутся в дне пути», — сказала она, при том, что каждая сторона будет дожидаться ответа другой, по четыре с каждой стороны. «Но действовать придётся гораздо раньше», — вставил второй помощник. «Как?» — спросил третий. Элис сама могла бы ответить на этот вопрос. с можно заминировать пространство перед циклером, превратить его, хорошо бы вместе со всеми снарядами, в чистую энергию, убить тысячу с чем-то человек, чтобы спасти Росинку. «Я свое дело сделала», — сказала она. «Мне можно идти?» Шеф небрежно отмахнулась. Гул, перебивающих друг друга голосов, не умолкал, пока они с Солом шли к дверям. Сол предлагал проводить ее до дому, но Элис отказалась. Она обрела по знакомым коридорам города по коридорам, в которых выросла. Только сегодня обычный маршрут от центра города перегородили рабочие бригады. Они заменяли непрозрачные потолочные панели стеклянными, пропускающими свет нового солнца. Яркое освещение изменило всё вокруг, промыв знакомые цвета. Это напомнило Элис, что гигантские силы небес не подвластны ей. Она свернула и блуждала по затемнённым боковым переходам, как мрачный призрак. пряча глаза от взглядов прохожих. На дорожках парка толпился народ, в основном дети. Кто-то был с одним из родителей, другие — с обоими. На парочке Элис поглядывала завистью. Предполагалось, что дети сблизят их с Назимом, а вышло наоборот. В последнее время он, казалось, снова заинтересовался ею. «Не спеши», — уговаривала она себя. «Дай ему время, если у них ещё есть время». Дома её встретил тот же резкий свет впущенной рабочей б р и г а д о й Груда игрушек на полу гостиной вдруг показалась ей крошечной и хрупкой. Элис немножко посидела под новым окном, стараясь не замечать его, но в конце концов перерыла шкафы, откопала старое одеяло и занавесила стекло. Назим в тот вечер пригласил её поужинать. Элис от этого растерялась и засуетилась. Дети тоже хотели пойти, хотя он назначил слишком позднее для них время. Загонять их в постель оказалось мучением. Она затянула ужин допоздна и успела исчерпать все заготовленные темы для болтовни. Проще всего было бы говорить о детях, но это значило пойти по избитому пути, а ей хотелось, чтобы этот вечер стал необычным. Хуже всего было, что она решила не говорить ему о сообщении, потому что Назим, заметив, как она взволнована, мог по своему обыкновению просто встать и уйти». Свечи стояли на столе перед ними, как шахматные фигуры. Элис чувствовала себя всё более несчастной. н а з е м явно не понимал, что с ней творится, но она обещала не говорить о больных местах. Поэтому она выдумала и для одеяла на окне, и для своего настроения какие-то неловкие оправдания, и видела, что он им не поверил. Тем всё и кончилось. Она так надеялась, что этот в е т е р что-то вернёт, а поздно ночью отправилась в постель одна — Измотанная и подавленная, сон к ней не шёл. В голове крутились сплошные вопросы. Любовь и жизнь связались в один узел, и э л и с остро о щ у щ а л а что не в её силах сохранить ни то, ни другое. Она металась под одеялом, и перед глазами неотступно стояла далёкая невидимая стрела Циклера, летящая в неё из бесконечности. В конце концов она встала и прошла в свой рабочий кабинет. Надо от этого отписаться. Такой способ помогал ей раньше. Она влезла в шлем Вер и вызвала почту. Послание х а м а н д а повисло перед глазами вместе с адресной частотой и вектором направления. Она вызвала команду ответить. «Дорогой мистер Хаммонд, я получила ваше сообщение. Вы направляли его более значительным лицам, а получила я. У меня дочь и сын. Я не хочу и слышать, что их могут убить. И что мне теперь делать?» Я передала сообщение в полицию. Ну и что? Пожалуйста, признайтесь, что это была шутка. Я теперь не могу спать, только и думаю о Тиаре и о том, что с ней случилось. Я думаю, я сообщила в полицию, но мне кажется, этого мало. Это как если бы вы звали на помощь меня, переложили всю тяжесть мира на мои плечи. А что мне с ним делать? Ей с каждым словом становилось легче. Элис изгоняла из себя цепи мелких огорчений и больших страхов, мешавших ей жить. Закончив, она почувствовала себя гораздо лучше. «Отправить сообщение?» — запросила почта. «О, Господи! Нет, конечно!» Что-то плюхнулось ей на колени, чуть не вышибив дух. Шлем свалился с головы. «Мама, мамочка!» «Да-да, милая, что такое?» Джуди уютно устроилась у неё на груди. «Ты что, мамочка, опять время перепутала!» Элис расслабилась. Какими глупостями она занимается? Немножко перепутала, моя сладкая. А ты что, не спишь? Не знаю. Пойдём-ка мы с тобой в постель. Можешь лечь со мной, хочешь? Джуди кивнула. Она встала, подняв Джуди на руки. VR-шлем всё ещё светился изнутри, и Элис подобрала его, чтобы выключить. И, вспомнив, чем занималась, надела на голову. Вспыхнула надпись. «Сообщение отправлено». «О, Господи!» «Эй, мам!» «Секундочку, Джуди! Мама сейчас закончит!» Она поставила дочку на пол и занялась установкой. Джуди тихонько захныкала. Она снова вызвала ответить и быстро заговорила. «Мистер Хаммонд, прошу вас игнорировать последнее сообщение. Оно не предназначалось вам. Почта напортачила». «Простите, если мои слова вас расстроили. Я понимаю, что вам гораздо хуже, чем мне, и вы очень храбро поступили, связавшись с нами. Я уверена, что всё уладится. Я...» Она не знала, что ещё сказать. «Пожалуйста, простите меня, мистер Хаммонд». Она отнесла Джуди в постель. Девочка мгновенно заснула, а вот у э л и сна теперь не было ни в одном глазу. Правительство долго не давало о себе знать. Понимая, что они не станут докладывать ей о происходящем, Элис приказала роботу на внешней орбите половину времени тратить на поиск передач чинука. Их не было неделями. Элис жила, как жила. Она одевала и кормила ребят, давала им выплакаться ей в подол, когда они уставали и разбивали коленки. Время от времени отводила их погулять с назимом. Она пила вечерами кофе с подружками и даже посмотрела новую пьесу, которая шла в перестроенном реакторном зале в подземных ярусах города. оставшееся время она занимала работой. В те недели э л и снова ощутила успокоение, черпая его в работе оторванных от всего мира старателей. На долгие часы она оказывалась за миллионы километров от самой себя, смотрела, как блестят в луче фонаря ледяные кристаллы, или любовалась звездами, невидимыми из ее окна. Из такого далека она буквально с новой точки зрения смотрела на свой дом, Ей видна была Росинка во всей ее миниатюрности и хрупкости, и Элис понимала, что только тесный круг родных и друзей сдерживает одиночество миров г о л о Тем больше она ценила людей, но ощущала любовь и к тем созданиям, которые первыми проникали в ледяные галереи и промерзшие бездны далеких лун. Иногда ей приходило в голову, что она сможет наблюдать гибель Росинки глазами своих старателей. Нелепая мысль, ведь она... тогда уже будет мертва. И всё же ощущение бытия в пространстве оставалось таким живым, что ей мечталось, как о золотой жиле, остаться навечно бестелесной и одинокой в объективах старателей, и оттуда с тоской озирать руины своего мира. Второе сообщение пришло через месяц после первого. Старатель л и с перехватил его, и полиция тоже, а больше никто, потому что передача велась на собственной ч а с т о т е Хамонда. В соседней комнате бесились ребята. Их смех звучал странным фоном для горечи, которой полон был голос в её наушниках. «Говорит Марк Хамонт-Ченука. Я передам вам все подтверждения, какими располагаю. Постараюсь, если сумею, послать видеозапись уничтожения Тиары. Это очень сложно. Нас, прежних пассажиров и членов команды, осталось совсем мало. Вся надежда, на самоуверенность военных Левиафана. Если они зашифровали базу данных, я ничего не смогу сделать. Если они меня поймают, то выкинут из шлюза. Я расскажу вам, как все было. Я с планеты Мириам четыре года назад отправился в музыкальную академию на Тиаре. Следующим пунктом назначения ч и н у к а был Левиафан. Мы не взяли там никакого груза, а только несколько сотен пассажиров, оказавшихся солдатами. На борту Чинука в то время находилось около тысячи человек. Солдаты захватили центр управления, а после этого они решали, кто им нужен, а от кого можно избавиться. Нас осталось меньше половины. Меня спасло то, что я умею петь. Меня оставили для развлечения. В голосе Хамонда звучало отвращение. У него был очень приятный голос, звучный баритон, но она слышала в нём горе. «Мы уже два с половиной года живём под их пятой. С нас хватит. Несколько недель назад они начали готовить удар по вашему миру. Тогда мы решились. Вы должны уничтожить чинук. Я пошлю вам точный курс корабля и снарядов. Заминируйте пространство на нашем пути. Иначе вас ждёт участь Тиары». У ребят по расписанию был урок выживания. Обычно э л и с удовольствием перепоручала детей на зиму или в последнее время и н с т р у к т о р о м но на этот раз повела их сама. Стоя вместе с остальными родителями на сухом, сыпучем, как песок, снегу у стен города и наблюдая за одетыми в скафандры детьми, выполняющими упражнения, она чувствовала некоторое облегчение. Её ребята вместе с маленькой группкой других учились пользоваться всепланетной системой ориентирования и успешно отыскали дорогу к нужному маяку. Элис преисполнилась г о р д о с т и и весело болтала с другими родителями. Впервые за последние недели она почувствовала, что занята чем-то стоящим. Очень странно было находиться снаружи при дневном свете, и родители, когда не обсуждали детей, только об этом и говорили». все вспоминали свои детские занятия, проводившиеся в постоянном ночном мраке. Теперь они наперебой указывали друг другу на удивительное разнообразие цветов камня и льда, напоминающее картины земной Антарктики. Странным был и вид города. Прежде он в ы с и л с я сплошной темной пирамидой. Когда детей отпустили и все направились к дому, Элис рассматривала его новым взглядом. Сплошная бетонная масса, оказалась, жемчужины под зеленоватыми облаками, и на гладком фасаде блестели точки окон. Их становилось всё больше. Эли с ребятами пытались отыскать свои окошки, но это непривычное занятие скоро им наскучило. Над входным городским шлюзом появилась большая надпись «Поможем строить солнечное будущее», — гласила она. Рядом график в виде термометра показывал, сколько средств удалось собрать правительству на следующую стадию по преобразованию росинки в новую землю. Пока столбик термометра стоял совсем низко, а краска на нём уже потускнела от времени. Всё же несколько человек что-то опустили в ящичек у входа, Элис сама чуть не поддалась искушению. Оказавшись снаружи, начинаешь кое о чём задумываться. Все вернулись домой усталыми, и дети добровольно легли поспать днём. Элис, ощущая себя почти счастливой, постояла немного, глядя в окно, а потом, спотыкаясь о завала игрушек, пробралась в кабинет. Её уже ожидало новое сообщение. «Женщине, которая приняла мою передачу, я не меняю частоту, но посылаю луч в том же направлении, что в первый раз. Это только для вас, кто бы вы ни были». Элис тихонько опустилась на стул. Хамонт рассмеялся, может быть, несколько нервно. Голос его был таким глубоким, что смех будто наполнял ее голову. «Ну и письмо вы мне прислали. Я не слишком верю, что почта напортачила. Но если это вышло случайно, я рад этой случайности. Ваш голос — первый за годы голос, дошедший к нам извне. Вы должны понять, при том, как с нами обращаются, и оторванность от мира — и всё такое, мы почти забыли, как это бывает. Я хочу сказать, как люди живут, растят детей и беспокоятся за них. Здесь у нас больше нет детей. Их убивали вместе с родителями. Многие сдались, они забыли о том, что нужно беречь. Мы теперь почти все такими стали. Даже я и другие, кто пытается что-то делать. Понимаете? Мы это делаем из ненависти, А не потому, что хотим кого-то спасти. Но вы мне напомнили, что осталось еще что-то. Просто услышать ваш голос, почувствовать, что вы и Росинка есть на самом деле, уже помогло. Поэтому я решил. Я дам прослушать ваше письмо, именно первое, кое-кому из тех, кто сдался. Напомню им, что мир еще существует, и мы за него отвечаем. Еще раз спасибо вам. «Не скажете ли вы, как вас зовут? Мне хотелось бы когда-нибудь с вами встретиться». Запись кончилась. Почему-то в его просьбе ей почудилась угроза, словно то, что он не знал её имени, как-то защищало её. И в то же время ей хотелось ответить на его просьбу, ведь он как будто этого заслуживал. Просидев много долгих минут и так ни на что и не решившись, она сорвала с себя шлем и, крадучись, выскользнула из кабинета. н а з е м позвонил на следующий день. Услышав его голос, Элис обрадовалась и в то же время удивилась. Она опасалась, что он в обиде на неё за холодность последних дней, однако он пригласил её на ланч в одно из лучших городских б и с т р о Элис подкинула детей матери и принарядилась. И не зря. Встреча удалась. Но от её робкой попытки назначить следующую встречу он тактично уклонился. и по дороге домой ей оставалось только пережевывать намёки в каждой его фразе. Да, в самом деле, разве поймёшь? Жизнь и так слишком сложна. Дома её ожидало ещё одно послание от Хамонда. Оно было адресовано властям. Элис его просмотрела и не раз потом жалела об этом. Это была видеозапись гибели Тиары. Крошечные фигурки в скафандрах отцепили от чинука несколько тонких, как паутинки, кабелей силы Лоренца и оттолкнули их от корабля. Кабели казались бесконечными, и каждый весил, наверное, сотни тонн. На следующем кадре виднелась далёкая тиара в голубой дымке — единственный обитаемый мир обсидиана. Элис минуту смотрела на это дрожащее пёстрое пятнышко и вдруг увидела, как на его поверхности яростно вспыхнули белые зигзаги м о л н и и Падение кабелей. И всё. Затем голос Хаммонда зачитал ряд чисел, которые она перевела в скорости и траектории. Передача закончилась без дополнительных комментариев. Элис могла бы известить власти и считать себя свободной от ответственности, Но за ночь, проведённую в размышлениях, решила, что может сделать ещё кое-что. «Мистер Хаммонд», — начала она, — «это Элис к а н т р е л Это я приняла ваше первое сообщение. Я передала присланную вами запись и уверена, что её будет достаточно, чтобы правительство приняло меры. Попасть п о р о с и н к е не так уж легко, а теперь, когда мы знаем, с какого направления придут снаряды, мы, наверное, сумеем их перехватить». «Я уверена, что правительство выразит вам благодарность, но, думаю, это будет очень официально. Может, они наградят вас медалью или возведут памятник. А я хочу сама поблагодарить вас. За своих детей. Вы, верно, не знаете, ради кого рискуете жизнью. Ну вот, это Джуди и Алекс. Я посылаю вам пару их фотографий. Покажите их своим. Может быть, они убедят и других вам помочь». «Я не хочу, чтобы ваши взрывали ч и н о к Это значило бы, что вы умрёте, а вы для этого слишком хороший человек. Вы этого не заслуживаете. Покажите всем фотографии. Не знаю, может, если вы уговорите побольше народу, вам удастся вернуть власть над кораблём? Должен ведь быть способ. Вы умный человек, мистер Хаммонд. Я уверена, вы сможете. Ради... ну, хотя бы ради меня». Она засмеялась, и тут же прокашлялась, чтобы убрать вставший в горле ком. «Вот фотографии!» Она вставила свои любимые снимки, первые шаги годовалой Джуди, Алекс, стоящий на шкафу, расправив над головой полотенце, словно отважный парашютист. Элли сняла шлем и откинулась назад. Она очень устала, но ей было спокойно. Вопреки всякой логике, она чувствовала, что сделала что-то героическое, быть может, первый раз в жизни». «Наверное, во всём городе одна Элис не удивилась, когда погасло солнце. Уже несколько дней ходили слухи, что правительство высылает корабли с грузом, но куда – никто не знал. Она знала. Свет погас, когда она готовила обед. Дети прибежали узнать, что случилось. «Почему погасло?» – выкрикнул Алекс. «Пусть вернётся!» «Его вернут через пару дней», – успокоила Элис. «Солнце ремонтируют». Может, хотят сменить цвет или ещё что? Это отвлекло ребят. а л е к с и Джуди затеяли долгий спор, какого цвета теперь станет солнце. Остановились на голубом. На следующее утро её вызвал Сол. «Мы перешли к делу, Элис, и нам нужна твоя помощь». Она этого ожидала. «Вы хотите забрать моих старателей?» «Нет, нет, и не забрать, только использовать. Ты их лучше знаешь. Я убедил начальника отдела, что ты и должна ими управлять». «Нам нужно блокировать снаряды, которые вышли чинок». «И всё?» «Что значит «и всё»? Чего тебе ещё?» Она покачала головой. «Ничего. Отлично, я это сделаю. Мне уже входить в сеть?» «Давай. Тебе дадут прямую связь с главным. Его зовут Оливер. Тебе он понравится». Оливер ей не понравился. Но она понимала, чем он подкупил Соло. Крутой, бескомпромиссный и немногословный до грубости. Он умел быть приятным, когда хотел, но такое случалось редко. Оливер приказал Элис снять четырёх работавших на внутренних орбитах старателей и поставить их на перемещение ледяных астероидов в линию блокады. Следующие несколько дней были самыми напряжёнными за всё время её работы со старателями. Ей пришлось попросить н а з и м а присмотреть за детьми, и он выполнил просьбу, оставаясь невидимым. Смена орбит поглотила всё внимание Элис. Её механизмы собирали большие глыбы космического льда и, как деловитые муравьи, перетаскивали их на нужную орбиту. В передышках она разглядывала бурые вершины облаков Тигля. Грозовые тучи величиной с целую планету. Облачка, в которых мог утонуть материк. Чтобы перехватить снаряды, требовались сотни ледяных гор. Солнце выключили, чтобы превратить его в грозное лазерное копьё. Его направят на ледяные глыбы перед самым появлением снарядов. Облака пара плотно затянут всё пространство на их пути. Пара старателей наверняка сгорит в этом пожаре, но на такие мелочи сейчас жаловаться не приходилось. ч и н у к приближался, и сообщения с него доходили всё с меньшей задержкой. она приступила к коррекции орбиты последней льдины, когда пришло новое сообщение от Хамонда. Опять для н е ё Взвинченные нервы не помогают в работе, поэтому она заставила себя установить вектор перехода, прежде чем открыть сообщение. На этот раз оно было в видеоформате. Марк Хамонд м оказался худым темнокожим мужчиной с шапкой непокорных черных волос. В ушах у него висели сине-зеленые серьги. Он выглядел старым, но виной тому были морщины у губ ы и в уголках глаз. А сейчас он улыбался. «Спасибо за снимки, Элис. Вы можете звать меня Марк. Я рад, что ваш народ готов защитить себя. Теперь вести дойдут до всех миров Гало. Никто больше не станет торговать с Левиафаном. Полный бойкот. Они его заслужили. Спасибо. Ничего этого не случилось бы, если бы не вы». Он потер подбородок. «В последние дни мне очень нужна была ваша поддержка, Элис. Эти фотографии, они как глоток свежего воздуха. Да, я показал их всем, и это помогло. На нашей стороне теперь гораздо больше народу. Кто знает, может, нам и удастся вышибить отсюда убийц, как вы советуете. Если бы не вы, нам бы и в голову не пришло даже попытаться». Он поморщился, на миг опустив взгляд. «Глупо звучит. Но в таком положении невольно говоришь глупости. Ваша помощь много значит для меня. Надеюсь, вас эвакуировали в безопасное место. А я ломал голову. Все думал, что мне сделать для вас, чтобы хоть как-то отблагодарить за эти снимки. Многого сделать не могу, но я посылаю вам свои записи. Часть песен мои, остальные — «Народные песни Мириам. Но исполняю их тоже я. Надеюсь, они вам понравятся. Мне так и не удалось попасть на Тиару, чтобы поучиться по-настоящему. Пою, как умею». И вдруг, застеснявшись, он выпалил. «Пока». Элис сохранила песни в доступном формате и перевела на свою звуковую систему. Она вышла из кабинета, молча прошла мимо Назима с ребятами и включила запись. Сильный чистый голос Хаммонда п о л и л с я из динамиков, и она, остаток г н я сидела и слушала, глядя в стену. На следующее утро Оливер отдал ей новое распоряжение. — Вы единственны, о у кого на пути Ченука есть хоть какое-то подобие корабля. Старатель-6! — он говорил о роботе, принявшем первое сообщение Хаммонда. — Мы высылаем снаряды, какие сумели собрать, но их масса может оказаться слишком мала, чтобы пробить фронтальную защиту Ченука. «Вы хотите уничтожить чинок?» Она не удивилась, а просто обиделась на судьбу, которая делает такие вещи. «Да», — подтвердил Оливер, — «нельзя позволить этим подонкам уйти. м а с с а вашего старателя, д е с я т тысяч тонн, более чем достаточно, чтобы их прикончить. Я ввёл векторы в вашу базу данных. Приступайте». Он отключился. Она бы скорее умерла. Элис хорошо осознавала свою ответственность перед «Росинкой», Но уничтожение Чинука не спасёт её мир. Его судьбу решат снаряды, которые он уже выбросил. Всё же, чтобы полиция не обвинила её в неисполнении приказа, она ввела векторы для перехвата Чинука, включив в них крошечную ошибку, гарантирующую промах. От сознания важности поступка правительство назвало боевой изменой, у неё засосало в животе. Наконец она набралась храбрости и вызвала х а м а н д а «Они требуют, чтобы я вас убила!» Элис т о я л а перед компьютером, включив видеозапись. Хоть это было в её силах. «Я не могу. Простите, но этого я не могу. Я не палач, а вы ни в чём не виноваты. Из всех нас вы меньше всего заслуживаете смерти. Это нечестно. Марк, вы должны отобрать у них ч и н о к Вы сказали, что на вашей стороне теперь больше людей. Я даю вам время. До следующей станции ещё пара лет. Верните свой корабль, и вы сможете сойти там». «Вы ещё можете спастись, Марк! Возвращайтесь сюда! Вас встретят как героя!» Она отважно попыталась улыбнуться, но губы только жалко искривились. «Прошу вас, Марк! Наше правительство наверняка уже предупредило все миры Ореола. Они будут на чеку, ч и н у к больше никого не застанет врасплох, поэтому вовсе незачем вас убивать!» Она отправила сообщение и только тогда спохватилась, что забыла поблагодарить его за песни. но она боялась сказать еще хоть слово. Город эвакуировали на следующий день. С раннего утра полиция начала подметать все уровни города, вытаскивая людей из постелей и направляя растерянную толпу к поездам и самолетам. Элис успела собрать вещи и приготовиться. Джуди спала у нее на руках, протирающий глаза Алекс цеплялся за пояс. Они пробирались среди кричащих горожан. Средства массовой информации наконец сообщили, что происходит. но для организованного протеста не осталось времени. Толпу искусно п о с л и Полиция, наверное, недели потратила на учение. Элис потребовала от с о л а чтобы он точно назвал ей время, когда всё случится, и знала, что ей не удастся поймать Назима, жившего на другом уровне. Он, скорее всего, ещё спал, когда Элис с детьми запихнули в вагон, и станция за окном медленно уплыла назад. Поезд остановился на следующее утро. и часть пассажиров высадили на какой-то платформе. Остальным раздали еду, и они поехали дальше. Элис спала, прислонившись к стене, когда их вагон, наконец, начали разгружать. Во всех городах Росинки имелись бараки на случай чрезвычайных положений. Элис не успела прочитать название станции и не знала, куда их привезли. Ей было всё равно. Дети нуждались в её заботе, а она вымоталась до предела. И всё же... не настолько устала, чтобы забыть, что отсчет времени быстро приближается к нулю. Мучительно было ничего не знать. Ей обязательно нужно было увидеть ответ Хамонда на последнее письмо, но в бараке отсутствовал терминал. А ей необходимо было убедиться, что с ним все в порядке. В конце концов, она упросила какую-то женщину присмотреть за Джуди и Алексом и стала пробираться к выходу. У тяжелой двери на выходе в город стояли несколько полицейских и никого не выпускали. Она быстро зашагала вдоль периметра барака, соображая на ходу. Такие постройки размещались на уровне земли, и в них предусматривалось несколько выходов на случай, если один будет заблокирован пожаром или землетрясением. Возможно, запасный выход не охраняется. В самой глубине барака, куда она прежде не добиралась, обнаружился неохраняемый шлюз. Он был забит защитными костюмами. Беженцам ни к чему выходить наружу, тем более здесь, в незнакомой местности. Ведь даже сбежав из барака, они не попадут домой. Но Элис требовался терминал. Она надела костюм и прошла шлюз. Никто её не заметил. Элис выбралась на поверхность росинки, где б ы в а л о только во время учений на выживание. Лёгкий ветерок ворошил сугробы углекислого снега. В разрывы туч проглядывали звёзды, слабо освещавшие стену города. В этом городе с неизвестным ей названием были тысячи окон. Да, наверное, теперь повсюду так. Из них будет хорошо видно то, что случится сегодня в небе. Через 10 минут она вышла к другому шлюзу. Этот был большим, и то и дело пропускала въезжающие и выезжающие машины. Она пристроилась позади одной из них и оказалась на складе. Проще простого. Отсюда она на лифте поднялась на шестнадцатый уровень, вкрытую стеклом аркаду. Здесь нашлись VR-терминалы, и она жадно бросилась к первому попавшемуся и вошла в свой сайт. В почтовом ящике лежали два сообщения. Конечно, от Хамонда. Она открыла первое. «Право можете сказать мне спасибо!» Со снисходительным видом обратился к ней Оливер. «Я проверил вашу работу. Собственно, это моя работа. Со льдом вы справились безупречно, а вот траекторию старателя 6 з а п а р о л и Совсем пустяковая ошибочка, но она быстро накапливалась. Если бы я ее не исправил, вы бы даже не задели чинок. Можно сказать, я вас спас, а?» Он шутливо отдал честь и ухмыльнулся. «Никому не говорите, и я тоже не скажу. Сочтемся при случае». Всё с тем же самодовольным видом он отключился. я о х нет, нет, нет!» – прошептала она, и дрожащими пальцами открыла второе сообщение. Появился Хаммонд, осунувшийся и грустный. Он был виден на фоне металлической переборки. На каждом выдохе изо рта у него вырывалась облачко пара. «Привет, Элис!» – заговорил он. Голос был тихим и усталым. «Спасибо, что вы так заботитесь обо мне. Но ваш план неисполним». Вы здесь не были. И хорошо, что так. Но если бы вы были здесь, то увидели бы, насколько это безнадёжно. Нас всего горстка. Пленников, которых оставили в живых ради забавы или потому, что они умеют делать что-то, чего не умеют те. Им в голову не приходило, что нам понадобится выйти наружу. Только поэтому мне удалось добраться до передающего лазера». А данные и видео, которые я раздобыл, они упустили по собственной самонадеянности. Но у них есть основания не опасаться нас. Мы ничего не можем сделать. Нас не допускают в ту часть корабля. И понимаете, увидев, что вы заминировали пространство вокруг росинки, они поняли, что их кто-то выдал. Мы знали, что так будет, когда решались это сделать. Так что, понимаете, я в любом случае мертв». «Или вы меня убьёте, или они. Я предпочёл бы, чтобы это сделали вы. Так будет намного быстрее». Он задумчиво помолчал, опустив взгляд, и заговорил снова. «Окажите мне услугу. Не берите на себя вину. Вы не виноваты. Но уничтожьте чинок. Пока вы этого не сделаете, мирам грозит опасность. Эти люди — фанатики». Они и не рассчитывали живыми вернуться домой. Поняв, что снаряды перехватывают, они направят на следующий мир сам корабль, а его остановить будет гораздо труднее. Я восхищаюсь вашим оптимизмом и вашими планами. Мне хотелось бы, чтобы получилось, как вы задумали. Но это действительно конец. Он наконец улыбнулся и взглянул ей прямо в глаза. «Жаль, что у нас было так мало времени». По-моему, я мог бы полюбить вас. Всё равно спасибо. Хватит и того, что вы обо мне думаете. Он исчез. «Передача окончена», — сообщила почта. «Ответить?» Она долго смотрела на последнее слово. Потом нажала «Да». «Спасибо за песни, Марк», — сказала она и отправила сообщение. Закрыла программу и сняла шлем. Конец, когда он наступил, принял облик цепочки блестящих огоньков, протянувшихся по небу. Элис видела их сквозь стеклянную стену аркады, где сидела вместе с другими молчаливыми людьми. Окружающая местность осветилась до горизонта ярче, чем освещалась искусственным солнцем росинки. Фальшивый день медленно угасал. Земля не дрогнула, ни звука. Росинка уцелела. Толпа расходилась, оживлённо переговариваясь. Для них приключение закончилось прежде, чем они до конца поверили в угрозу. Элис почти любовно смотрела на них сквозь слёзы. Она слишком устала, чтобы двигаться. Оставшись одна, Элис принялась смотреть на звёзды. Среди них осталась только бледная светлая полоска. Через минуту Элис вернётся к детям, но сперва даст чувствам полную волю. пусть захлестнут целиком, а м о ю т лицо, руки и плечи, как мелодии х а м а н д а Она не умела смиряться с судьбой, но надеялась научиться. Элис встала и пошла к лифту. Она больше не смотрела на звезды. Карл Шрёдер. Гало. Рассказ читал Олег Булдаков.